Издательство «Бомбора». Океан книг. Елена Самборская. Москва. Секреты столицы, о которых вы не знали. Не введение, а рассказ о том, как я начала писать эту книгу. Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Очень часто этот раздел введения просто пролистывают — И мне захотелось написать его так, чтобы вам стало любопытно прослушать мои записи целиком и в поисках подтверждения того, что вы узнаете, рассмотреть фотографии в PDF-приложении. Огромного письменного стола под зеленым сукном у меня нет. Кожаного кресла, как и стакана с остро заточенными карандашами, тоже. Нет и бархатного халата. И я не хожу по комнате, заламывая руки в ожидании музы. Я пишу везде, где придется. Муза у меня недисциплинированная, Приходят и в метро, и в парке, и в кафе за завтраком, в гостях, и даже когда гости у меня дома. А вот с чего все началось. Шёл 2020 год. Была зима. Я лежала в реанимации. Не шучу. Ковид тогда косил народ нещадно. Вот и мне досталось по полной программе. Открыла как-то глаза, а надо мной склонился Алексей Михайлович, тот самый батюшка Петра Великого, и смотрит на меня пристально. А в руках у него державы и почему-то пюпитр. «Ну что, матушка, очнулась?» — говорит. «И рука с пюпитром в мою сторону наклоняется. А я думаю, сейчас не удержит, тяжелая штуковина-то, и долбанет по моей не очень здоровой голове». А государь продолжает. «Не волнуйся, лечить теперь тебя будем». И улыбается так хитро. Тут я вспоминаю, что любил самодержец лекарей всяких заморских. И разные методы лечебные. И опробовал их методы эти на своих подданных. Кровопускание будем тебе делать. Вмиг полегчает. Продолжает его величество. А я снова думаю, каким то образом. И в одной руке у меня иголка торчит от капельницы, и в другой. И отвечаю царю. Может, не надо так кардинально? Может, я еще таблеточек попью? Не спорь со мной, душа моя! вещает он. Испугалась я не на шутку и вспомнила историю. Был такой грех у государя. Любил он не только сам лечиться, но и окружающим здоровье желал. И нравилось ему, чтобы придворная свита не сидела без дела, а тоже активно процедуры принимала. Кровопускание, например. Делал же он это необычным способом. Сажал сокола, царь был поклонником соколиной охоты, на руку, и тот сильно клевал его в вену, кровь шла ручьем. Процедура, скажу я вам, страшноватая. Один из бояр отрез отказался участвовать в этой веселухе. Но хоть Алексей Михайлович и слыл тишайшим, нрав у него, если что не так, был крутой. Вот и получил ослушавшийся серьезную травму черепа. Закрыла я глаза, а Алексей Михайлович, как грохнет Пепитор Оппол и говорит, «Пиши, мать, доколе сил хватит». Захохотал и исчез. И тишина. Привидится же такое», — подумала я, проснувшись. Но решила послушаться государя. Тишайший то он тишайший, а вдруг прогневается. Вот так я и начала писать даже скорее, рассказывать байки, легенды, мифы о славном городе Москве. Кстати, я не историк и не утомлю вас многочисленными датами и хитросплетениями государственных интриг. Ни в коем случае не претендую я и на звание «Эксперта» или «Суперзнатока Москвы», и уж тем более ее истории. С большим волнением я приглашаю вас пройтись вместе со мной по улицам и переулкам. Погрузиться в тайны и заглянуть в необычные места старинного и славного города. Сочинение сию для тех, кто живет и кто не живет в Москве. Для тех, кто знает и не знает ее историю. Для тех, кто любит и особенно для тех, кто не любит Москву. Моя аудиокнига для всех. Но если вы обожаете интересные истории и легенды, она точно для вас. Если вам, как и мне, нравятся мифы, легенды и страшные истории, смело слушайте дальше. А если нет, я попробую научить вас, как их полюбить. Попробуйте, послушайте. Вдруг понравится.